Утро начинается. Вот это я попал в переделку. С большим трудом оторвав больную голову от холодного камня, я медленно попытался осмотреться по сторонам. Да, я тот самый идиот, который в темном городе вышел ночью за хлебушком. Андрей Федорович Санин. И чем все это закончилось? Ну, надо же было мне кинуться под эту проклятую машину». Единственное, что меня более или менее радует, хотя со стороны подобное даже звучит достаточно жестоко, так это именно тот факт, что я столкнулся с неведомым существом, которое оказалось каким-то там богом-бродягой. Я не сильно удивился, когда узнал о том, что это существо обладало огромной силой. «Ну, а как вы думаете, какая должна быть сила у существа, которое легко и просто ходит из мира в мир?» разыскивая что-нибудь интересное для себя. Думаю, что и тут и дураку будет понятно, что в сложившемся положении просто глупо рассчитывать на какую-либо благосклонность и благодарность со стороны такого монстра. Однако по какой-то неведомой мне причине это могущественное существо пошло мне навстречу. Каким-то образом оно поняло то, что возвращать меня к жизни на земле просто бессмысленно — и сделала мне своеобразный подарок, доставив на территорию другого мира, мира меча и магии. По крайней мере, это существо, которое называлось Джургах, мне так сказала. Да и сам тот факт, что я очнулся на каком-то древнем алтаре, в каменном подвале полуразрушенного здания, уже говорил о многом. Да, конечно, как и все так называемые «ботаники», Я любил читать книги вроде каких-то там фантастических рассказов и фэнтези. Единственное, что меня там всегда привлекало и как бы давало своеобразную отдушину моей душе, так это только то, как там описывалось то, что кто-то достаточно добрый и честный вполне себе быстро и эффективно достигает различных высот, становясь весьма значимой особой и начинает даже влиять на моральный облик целого государства». А если рассматривать фантастические рассказы, то там такой разумный начинал влиять на целую цивилизацию, и даже не на одну. Но я сам прекрасно понимал, что все это простые сказки, которые пишутся именно для таких, как я, верящих в добро и красоту человеческой души. Но на самом деле ничего подобного в принципе быть не может. Любой подобный человек, попавший в общество, где все продается и покупается, банально погибнет. Его практически сразу же просто используют и уничтожат, так как он просто не вписывается в общество, которое его окружает. И это факт. Может быть, кто-то помнит. Был такой фантастический рассказ. Я точно не помню ни автора, ни названия, но скажу одно. В этом рассказе рассказывалось о том, что один человек, который был дальним разведчиком, и на своем легком космическом корабле попал совершенно случайно, в зону влияния цивилизации разумных, которые стояли технологически на гораздо более высоком уровне, чем люди, и был поражен тем фактом, насколько это добрые и доверчивые существа. Они верили буквально на слово «кому угодно». И как факт он сразу же понял то, что против человечества и людей с Земли у этих разумных нет ни единого шанса. Да, их технологические возможности превосходили возможности землян многократно. Вот только люди — подлые коварные существа. Им ничего не будет стоить под видом каких-нибудь переговоров обмануть этих разумных, отобрав у них большую часть технологий, после чего они банально уничтожат этих существ, так как их доброта и честность в данном случае будут играть против самих этих разумных. И как вы думаете, чем закончился этот рассказ? Именно тем, что когда эти существа поняли тот факт, с кем именно они столкнулись, то их решение было весьма оригинальным. Нет, они не убили того представителя человеческой расы, которого встретили. Хотя могли бы это сделать, чтобы не допустить утечки информации про себя и свои нравы на сторону. Нет, они оказались достаточно более гуманные, Но тут же в чем-то даже и хитрее они назначили этого человека императором своего народа. А, возможно, вы тут же спросите у меня о том, в чем смысл этой глупости. Ведь он человек, а значит, что он все равно будет действовать на благо человечества. В том-то и дело, это не так. Люди всегда действуют в первую очередь только на благо самим себе. Учтите этот факт. Именно поэтому данный человек, когда понял, что произошло, первым своим императорским указом, а он на данный момент уже являлся императором целой галактической империи. Так вот, он приказал начать войну с людьми, так как сам прекрасно понимал тот факт, что людей можно приучить к каким-либо нормам поведения только силой. Именно силой, и никак иначе. Именно так он и намеревался остановить распространение по галактике той самой подлости и наглости, которую несли с собой люди. Типичный этому пример — это старый анекдот, который ходил еще по Советскому Союзу, про поручика Ржевского. Может, кто помнит? Кто не помнит, так я напомню. Поручик Ржевский возвращается из Лондона, весь в золоте, в соболье и шубе и с огромным количеством денег. «Поручик?» — удивленно встретили его сослуживцы. «Как же это так получилось?» «Вы получили огромное наследство от какого-то неведомого дядюшка-миллионера?» «Нет, господа», — ухмыльнулся в ответ молодой поручик, тихо покачав головой. «Уже перед своим отъездом из Лондона я просто сел играть с местными лордами в покер. И, представьте себе, постоянно проигрывал. Но когда у одного лорда выпала каре, то я попросил показать мне его карты». На что мне все присутствующие ответили, что джентльменам верят на слово. И тут у меня так карта поперла, вы не поверите. Я выиграл все, что только смог. В этом анекдоте напрямую удается понять то, насколько человек может быть хитрым, подлым и жадным, особенно когда речь идет о его собственном выживании и благосостоянии. Именно поэтому все эти рассказы о том, как честные и благородные люди достигают каких-то высот, В гордом одиночестве и в том обществе, где все буквально пронизано предательством, я воспринимал как своеобразные юмористические рассказы или детские сказки. Но, честно говоря, я никогда не думал о том, что сам когда-нибудь попаду в такое место, как другой мир. Конечно, как только я открыл глаза, то в первую очередь начал думать о том, что буду делать в этом мире. Так как тот, кто хоть раз читал такие рассказы... Тут же посоветовал бы мне начать технологическую революцию. «А что?» «Я из технологического общества. Я могу?» «А вот тут ошибка. Ничего я не могу.» «Да, я поступил в наш местный университет. Хотя университетом это заведение, может быть, и являлось. Когда-то. Лет сорок тому назад. Сейчас же это было что-то непонятное в разваливающемся здании. Но не это важно». Важно было то, что я мог знать разве что что-нибудь простое. Я не знаю химии досконально, хотя в школе учился хорошо. Но что я предложу местным жителям? Научу их гнать самогон? По-моему, это просто преступление. Хотя бы по той причине, что таким образом ничего хорошего для местных жителей я не принесу. Точно так же, как когда-то европейцы не принесли ничего хорошего для американских индейцев. Ведь их тогда тоже банально спаивали, превращая в так называемых представителей низшей расы. Уже только поэтому можно понять, что в сложившемся положении риск был для меня слишком велик. Я не мог так поступить. К тому же я еще не знал того, что происходит в этом мире. Да, во время разговора с древним богом-путешественником я узнал кое-что. Этот странный разумный решил напоследок одарить меня весьма своеобразным даром. Он дал мне возможность получать магическую энергию практически отовсюду. И даже более того, я мог ее видеть. Видеть токи этой силы, которая пронизывает данный мир практически везде. Правда, делать это я мог с некоторым напряжением, что давало себя знать в виде головной боли. Но во всех книгах, которые я когда-либо читал в отношении подобных вещей, говорилось о том, что тут важна тренировка. Я понимаю, что верить этим книгам может быть достаточно ошибочно и, возможно, даже наивно, всего только по той причине, что писали их обычные люди, которые в магии не особо разбираются. Но мне и такой вариант вполне подойдет. А к боли я уже привык. Некоторые мои сокурсники, ради самого утверждения, очень любили часто делать мне больно. Им нравилось таким образом утверждать свою силу. Например, даже те дуболомы-спортсмены, имен которых я даже вспоминать не хочу, частенько позволяли себе банально меня избивать. Просто так, чтобы я не забывал о том, кто может сделать мне очень неприятные вещи. И это осталось в моей памяти надолго, практически навсегда. К тому же я старался не забывать о том, что в этом мире мне дана возможность начать все сначала. Правда, не ребенком а уже достаточно взрослым человеком. Но при этом мне не нужно особо к чему-то привыкать. Я понимаю, что это существо, которое даровало мне такую жизнь, может в ответ что-нибудь потребовать. По крайней мере, я об этом думал. Но все оказалось куда загадочнее. Этот разумный пошел мне навстречу и даже подарил возможность узнать язык, но не стал меня как-либо толкать дальше что само по себе было достаточно необычно для меня, ведь такой поступок со стороны данного существа говорил о многом. Например, о том, что оно само по себе хотело просто меня отблагодарить, хотя я в это не верю. В основном люди, которые открыто говорили мне о том, что отблагодарят за помощь, обычно старательно забывали о своих обещаниях, когда речь доходила до выполнения подобных обязательств. Уже только поэтому я понимаю, что в сложившемся положении мне надо быть заранее готовым к тому, что здесь будет также что-нибудь подобное. Что-нибудь вроде типичного предательства. Но присутствие этого существа рядом я больше никак не ощущал. А когда я первый раз только очнулся, то прекрасно его чувствовал. То есть получается так, что оно ушло из этого мира. Не знаю почему... Но я в этом был сейчас убежден, что само по себе было странно. Честно говоря, я такого банально не ожидал. Но теперь у меня просто нет выбора. Мне придется жить в этом мире, как бы ни сложились дела. А для начала мне надо хотя бы понять то, где именно я оказался и что на самом деле здесь происходит. Бездумно соваться куда-то с моей стороны может быть достаточно глупо. И я это сам прекрасно понимаю так как уже не собирался повторять тех ошибок, которые когда-либо делал в своей жизни. Хватит с меня таких глупостей. Возможно, кто-то тут же скажет мне о том, что я в данном случае в чем-то не прав. Я же так не скажу. Хотя бы по той причине, что сам факт того, что со мной случилось, уже сам по себе должен был отучить меня от такой глупости. Я больше не буду делать таких просчетов». Особенно с учетом того, что никаким прогрессорством в этом мире мне лучше не заниматься. Как я уже сказал, для этого сначала нужно определиться с тем, что этому миру, может быть, на самом деле нужно. К тому же, как только я начинал думать о технологиях Земли, которые можно было бы попытаться воплотить в жизнь в этом мире, практически тут же у меня возникали не очень хорошие ассоциации Я тут вспоминал о том, чем заканчивалось все это на земле, и скажу сразу, мало было приятного. Ввиду того факта, что обычно в таких ситуациях люди делали серьезные ошибки, начиная совершать глупости, устраивая тотальные войны и пытаясь усилиться за счет тех, кто слабее. Сразу же появлялись различные умники, которые начинали превозносить собственную расу, стараясь уничтожить чужую. Я не считаю, что это правильно, тем более, что сам этот бог-бродяга рассказал мне о том, что в этом мире существует достаточно много различных разумных рас, и это уже само по себе заставляет изрядно задуматься. Мне еще повезло в том, что я часто зачитывался различными книгами вроде Стивена Кинга, и именно поэтому при взгляде на этого разумного я в первую очередь увидел веселую усмешку, С той части лица, которая была больше похожа на человеческую, чем тот оскол, который был виден со второй части его лица. По сути, этот разумный выглядел как своеобразное воплощение символа инь и янь. Ну, знаете, добро и зло, белое и черное. Ведь в той самой восточной философии часто говорится о том, что добро и зло являются двумя сторонами одной и той же медалии. Все зависит от того, с какой стороны ты смотришь на эту ситуацию. Например, кто-нибудь может мне сказать о том, что зимняя охота стаи волков на какое-нибудь животное, вроде той же лошади с садником, — это в чем-то явное зло? Да, со стороны того же человека, которому эта лошадь принадлежит, и, возможно, даже со стороны самой лошади, если есть кому о ней позаботиться, — это действительно зло. Но если повернуть эту ситуацию в обратном порядке и посмотреть на нее со стороны стаи волков, то получается так, что это добро. Ведь волки не зря называются санитарами леса. У них есть такой инстинкт. Добивать раненых зимой в лесу такая лошадь, которая чаще всего режет свои ноги от на снега, банально обречена. Она умрет. И волки преследуют это животное только по той причине, что они должны ему помочь умереть быстро. Да, при этом они прокормят самих себя и свою стаю. И тем более они никогда не хотели бы нападать на людей. Когда у волка все нормально, я имею в виду, в частности, его ареал обитания, то это существо никогда не зайдет на территорию, которая принадлежит людям. Такое возможно только в том случае, если волк просто вынужден это сделать если у него нет пищи или что-то случилось. Тогда да. Тогда волк может войти на территорию людей. Чаще всего это происходит, когда какой-нибудь охотник убивает волчицу и волчат, но оставляет живым волка. Так происходит, когда охотник находит логово, где волчица выхаживает молодых волчат. А волка в это время рядом нет, он на охоте. И представьте себе то, как себя волк чувствует, когда возвращается с добычей к логову, а там никого живого нет. Конечно, тут же найдутся те, кто сразу же мне скажет о том, что волк — это дикое животное, и он ничего чувствовать не может. Ну да, дикое. А вы поставьте себе на место этого дикого животного. Попробуйте побыть в его шкуре. Если он настолько дикий, как вы говорите, то объясните мне, пожалуйста, то... По какой причине обычно волков ловят тем, что огораживают территорию охоты красными флажками? Это для нас красный флажок — это что-то запрещающее. А для него что он означает? Однако чаще всего волки не пересекают эту линию, которая ограждена такими вот запрещающими знаками. К тому же волки бывают посообразительнее некоторых людей, поэтому даже истории про Маугли, или каких-нибудь детей, найденных в стаях волков, это не случайность. Все зависело от того, кто встретит такого ребенка. Если он попадался на пути волчицы, которая к тому же еще и кормит волчат, то этот ребенок был просто обречен на выживание волчьей стае. Никто не тронет волчицу, особенно из волков. Даже медведь не подходит к логово волчицы, которая кормит своих волчат. Конечно, он ее победит. Но какой ценой. Никогда не стоит забывать о том, что Киплинг в своем рассказе про Маугли очень красиво описал нравы диких животных. Целую теорию внутреннего мира существования джунглей создал. Хотя сейчас мало кто пытался вчитываться во все это и представлять себя на месте того же самого Маугли. Единственное, что он немного неправильно указал, так это сам факт того, что этот мальчик начал бегать на двух ногах. Почему ребенок ходит на двух ногах человеческих семьях? Потому что для него есть образец, которому он следует. Это его родители. К тому же именно родители его составляют со временем подниматься с четырех опор на две. Но волчий стае этого делать было некому. Поэтому Маугли в принципе не мог бегать на двух ногах, так как было показано в этой книге, а потом многочисленных мультиках и даже в каком-то фильме. Он бегал бы на четвереньках. Возможно, он делал бы это гораздо быстрее, чем обычный человек, но все равно именно на четвереньках. И это был факт. Но сейчас речь шла отнюдь не об этом. Я веду свою речь к тому, что дикие животные не просто так делают те или иные поступки. Те же волки преследуют коня с всадником зимой в лесу, не из-за того, что хотят напасть на человека и нанести ему какой-то вред. Я имею в виду человека, который едет на этом самом коне. Инстинктивно волки понимают, что конь обречен. Особенно они проявляют свой инстинкт именно тогда, когда у коня действительно бывают порезанные ноги обнаст. нас. Все только по той причине, что раненое животное зимой просто погибнет. Волки не знают того, что человек при возвращении домой обязательно перевяжет коня и поможет ему вылечить раны. Для диких животных это нонсенс». Так что их инстинкт в данном случае более прав, чем люди, которые обвиняют волков в том, что они нападают на всадника, который едет ночью по зимнему лесу. Так что кого-либо обвинять в данном случае просто бессмысленно. Законы природы действуют всегда. Как я уже сказал, это две стороны одной и той же медали. И тут, как ни крути, вариантов остается очень мало. Именно поэтому я и понимаю, что пытаться лезть в этот мир со своими привычками и вообще какими-либо понятиями просто бессмысленно. Старая поговорка о том, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят» говорит тоже о многом. В первую очередь о том, что отправляясь куда-то в отдаленную местность, где живут какие-нибудь разумные существа, имеющие свои обычаи, свой язык и свои понятия добра и зла, Нужно в первую очередь пытаться их поднять, Осмыслить все происходящее. Если мне кто-то не верит, то могу привести как пример весьма простой способ. Многие из вас знают о том, что такое та же самая японская кухня. Вот только проблема заключается в том, что большая часть наших людей ест эти блюда так, как привыкла. Вилкой, ложкой и ножом. Неважно как. А у тех же японцев подобный прием пищи больше похож на какой-то религиозный ритуал. Одно чаепитие чего стоит? Просто взять, налить в чайник кипяток, засыпать заварку, а потом хлебать цветную воду? Это совершенно не то. У них все по-другому. Чай надо правильно делать, правильно подать и правильно употреблять. Если вы тупо купите какой-нибудь японский чай... Заварите его себе в заварнике и выпейте, то я боюсь, что насыщенный вкус этого чая вам очень не понравится. Все только из-за того, что для употребления этого чая нужно провести целую процедуру, в результате которой часть его аромата и вкуса уйдет в саму чашку и в окружающую среду. И как факт, сам чай станет не такой резкий, как можно себе представить, а вкус его будет более мягкий. Не зря же у них для подобного церемониала имеется целая чайная комната. Конечно, кто-нибудь тут же тнёт меня носом в тот факт, что в той же Японии, например, или Китае квартиры маленькие, и просто негде эту чайную церемонию разводить. Подождите, э, кто вообще говорил о квартирах? Подобные чайные церемонии проводятся в частных домах, где обязательно есть чайная комната. До сих пор там есть люди, которые соблюдают этот ритуал. Есть мастера чайных церемоний. И только тот факт, что они продолжают быть самобытным народом, старательно удерживая свою самобытность в кулаках, и позволяет им сохранить то своеобразное чувство чего-то волшебного, когда попадаешь в этот мир древности и ритуалов. Я уже молчу о том, что наши люди делают с их суши. Что обычно наши люди делают? Вспомните, пожалуйста... Хорошо, если они берут эти суши и банально макают в соевый соус, после чего поглощают. Начнем с того, что суши тоже надо уметь готовить. Не зря в Японии повар – это очень уважаемая профессия. Это у нас можно взять и в скороварке рис наготовить с вечера, а утром просто как на станке наматывать эти ролики, которые потом ножом рубятся на отдельные части и получаются те самые суши. В Японии за такое этому повару руки бы оторвали. Но у нас такое в порядке вещей. Я уже молчу про качество продуктов. У нас можно чего угодно нахвататься от такой еды. Начиная с простого поноса и диареи, заканчивая какими-нибудь червями. Так как очень часто продукты, из которых готовятся такие блюда, бывают просто несвежими. И это как минимум. Я не шучу, когда об этом говорю. Это у нас суши-мастер считается специалистом. В Японии его бы к кухне никогда не подпустили. Поэтому говорить о том, что кто-то разбирается в японской кухне только из-за того, что позволяет себе время от времени заказывать японские суши, которые делает русский Ваня, из вчерашнего риса, может только полный глупец. Начнем с того, что есть надо так же, как и обычно едят японцы. А они не едят суши за обычным столом. Вернее, не за таким столом, какой есть у нас, и нам привычен. Также имеет огромное влияние соус. Его насыщенность и разнообразие. Я уже молчу про напитки. Кто-нибудь из тех, кто ест японские блюда, хоть когда-нибудь пробовал, например, то самое знаменитое саке? Попробуйте. Но только правильно попробуйте, а не так, как у нас принято. Сначала в холодильнике пару часов подержать, чтобы оно прохладнее проходило внутрь, а потом стаканами глушат. Нет, у них этот процесс опять же растягивается. Дорогое саке подают охлажденным, тут никто не спорит. Но его пьют малыми порциями. И из бокалов для вина. Там тоже целая система, похожая на ритуал. А вот более распространенное саке подогревают до температуры где-то от 20 до 30 градусов. И просто так его вывить не получится. А вы что думали, что в Японии те же крестьяне, которые могли зайти погреться в местную забегаловку, имели возможность покупать это самое саке литрами? Нет. Вы посмотрите на то, какого размера такури. Их бутылка для порции саке, которую покупает посетитель. Причем сразу замечу, она не стеклянная, она керамическая. Керамическая чашка для саке. Керамическая бутылочка И чашка, и сама бутылочка должны быть подогретые. Много такого напитка ты не выпьешь, так как он теплый и достаточно быстро на тебя действует. Но и там тоже есть определенное правило. Конечно, найдутся и те, кто сейчас заявит мне о том, что та же Япония в последнее время достаточно сильно стала походить на те самые европейские государства. «И я этот факт оспаривать не буду!» Но при этом всем я постараюсь напомнить вам о главном. И есть у них такое правило. Тот самый японец, который пару-тройку лет жил где-нибудь за границей, точный срок я не укажу, так как банально не помню, обязан пройти специальные курсы при возвращении в Японию. И только после них он получает справку о том, что он настоящий японец. То есть тому самому человеку, который несколько лет где-то за границей жил, и который жил там именно по чужим законам и обычаям, необходимо вспомнить все свое, родное. Иначе он будет считаться гайджином, чужаком. Конечно, и тут кто-нибудь скажет опять же о том, что все это чистая дискриминация. Нет, это не дискриминация, это сохранение памяти народа и его обычаев. Дело в том, что многие люди, которые имеют за спиной достаточно большое и сильное государство, Часто теряют так называемая границы понимания. Они начинают считать, что весь мир зависит от них. Что весь мир им что-то должен. Так было всегда. Когда-то такими счит... себя считали Португалия, Испания, а затем Англия. Я имею в виду не только страну, но и весь народ, проживавший там. Потом такими же себя считали представители той же Германии, когда там Гитлер хозяйничал Америка, Перечислять можно много стран и очень долго. В последнее время даже Китай начал считать себя чуть ли не мировой державой. Никто не спорит. У вас там людей очень много. Но давайте вспомним старый советский анекдот, который касался возможной войны Советского Союза и Китая. «Товарищ генеральный секретарь, Китай нам объявил войну!» Главнокомандующий советских войск выпрямился перед генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и верно верноподданически посмотрел тому в глаза. «Они выпустили по нам атомную боеголовку. Погибло сто тысяч человек. Триста тысяч ранено и обожжено». «Хорошо, а мы что будем делать?» Генеральный секретарь деловито пожевал губами и внимательно посмотрел на военного. «Такие действия оставлять без ответа никак нельзя». «Конечно, товарищ генеральный секретарь, мы уже ответили!» — ехидно усмехнулся в ответ лунокомандующий и деловито потер руки. «Мы запустили на них резиновую ракету. Погибло два с половиной миллиона человек. Ракета продолжает прыгать. Большая насыщенность населением на какой-либо территории не дает возможности стране полноценно развиваться. Начнем с того, что их просто некуда девать». И рано или поздно проблему с подобным перенаселением придется решать. Да, их сейчас вроде бы много, хотя в последнее время поговаривали о том, что индусы их уже перепленали по количеству людей. Однако, что они будут делать, когда численность населения превысит определенный предел? Начнем с того, что им надо будет завозить откуда-то продукты, чтобы прокормить эту огромную толпу народа. И в этой ситуации у них будет два варианта развития событий. Либо начать войну с кем-нибудь, чтобы количество населения, так сказать, естественно путем уменьшилось. При этом по возможности они могут постараться расширить свои земли, захватив новые и желательно не заселенные никем территории. И второй вариант. Разрешить этим людям покидать страну, уезжая на другие территории. Но этого правительства Китая позволять не собирается. Ведь таким образом можно потерять практически весь свой научный фонд. Ученые и различные спортсмены будут первыми из тех, кто бросится бежать из государства, где старательно зажимают им любые возможности для саморазвития. Так что на подобную глупость никто из них не пойдет. А вот попытаться отхватить чужую территорию, тем более ту, на которой мало населения, Вполне возможный вариант решения такой проблемы, особенно если там имеются какие-нибудь стратегические ресурсы. Однако сейчас меня не это должно было беспокоить. Я очнулся в подвале, который одним своим видом создавал своеобразное ощущение опасности. Начнем с того, что все это помещение, в которое с большим трудом пробивался солнечный свет, через частично пробитый потолок, было покрыто барельефами, картина, на которой говорили отнюдь не о миролюбивом направлении интересов местных хозяев, которые касались именно этого помещения. На некоторых врезках я сумел распознать того самого Бога, который меня спас и даже воскресил. Вернее, вроде бы я пытался его спасти, хотя... В общем, ситуация сложилась не очень понятной и достаточно запутанной, если посмотреть на нее со стороны. Так вот... Некоторые барельефы выглядели как целые истории. На первом барельефе кто-нибудь совершал какое-то убийство или преступление. Ну, а как понять тот факт, что на этом барельефе определенный разумный второму наносит удар мечом в спину? Именно что в спину. Потом родственника погибшего приходит к статуе этого самого двуликого бога, который, услышав их молитвы, идет мстить. «Так ты был еще и богом месте? Вот мне повезло». Тихо покачал я головой, просто представляя себе то, что он мог натворить на земле, если бы к нему обратился кто-то из тех, кого обижали те самые золотые мальчики, которые сбили меня насмерть. Но узнавать об этом я бы не хотел, так как думаю, что подробности мне не понравятся, всего лишь потому, что на последнем барельефе в этой череде картин, рассказывающих о месте, было четко видно, что этот бог не только карает провинившегося Судя по всему, он сначала уничтожал всю родословную этого предателя, а уже потом дело доходило и до него самого. Так что теперь мне было совсем неудивительно, что эту религию постарались забыть как можно быстрее, при таких-то подробностях. Но сейчас для меня это не имело особого значения. Как я уже сказал, мне надо попытаться выбраться отсюда. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что здесь и сейчас мне достаточно безопасно. Тем более, что я ничего не знаю об окружающей местности. Это в тех самых легендах или сказках -стиле в стиле фэнтези. Я мог бы спокойно выйти из этого подвала, подобрав по пути огромное количество ценностей и различных драгоценностей и направиться в ближайший город, чтобы купить себе, например, какой-нибудь дворянский титул. Здесь же мне придется действовать осторожнее. Это не игра, где можно перезагрузиться с последнего сохранения. А если рассматривать эту ситуацию как компьютерную игру, то она идет, так сказать, в сверхсложном режиме, то есть без каких-либо сохранений, от начала и до конца. Возможно, кто-нибудь посчитал бы, что у меня теперь есть возможность жить вечно? А что? Ведь этот бог может меня снова оживить? Ну да. Я не забыл о том, что он рассказывал мне про каких-то там ангелов, которых он и использовал, чтобы меня оживить. «Или вы думаете, что у него эти самые крылатые будут часто под руками находиться?» «Да и мне самому было как-то не очень приятно узнать о том, что ради моей жизни кого-то другого пришлось убить, даже если этот разумный в чем-то и был виноват. Но у меня неприятный осадочек на душе все равно остался. Но на данный момент мне надо было снова осмотреться. И не только в этом подвале, пока я буду находиться здесь» потому что чувствую себя достаточно безопасно. К тому же сам этот алтарь древнего бога чем-то притягивал меня к себе, словно магнит какой-то. Надо будет его изучить как следует. Я понимаю, что мне сейчас надо попытаться найти что-нибудь поесть. Но учитывая тот факт, что у меня была возможность некоторое время пожить в деревне, пока у меня там была жива бабушка, то можно понять, что и в лесу прожить я, возможно, как-то смогу. Главное — найти что-нибудь съедобное, и при этом не нарваться на каких-нибудь местных хищников. Я понимаю, что этот бог что-то со мной сделал. Он сам говорил мне о том, что мое тело уже не такое, как выглядит на первый взгляд. Однако я вполне закономерно опасался того, что еще ничего не знаю. Я не знаю ничего про свое тело. Не знаю ничего про свои возможности, которые он якобы мог мне дать поэтому сейчас мне было бы предпочтительно не рисковать. Аккуратно осмотревшись по сторонам, я нашел свою одежду, которая была сильно заляпана высохшей кровью. Ну что же, пока что мне выбирать особо не приходится. Именно поэтому, тяжело вздохнув, я взял эту одежду и медленно натянул на себя, хотя там, где засохла кровь, ткань теперь будет явно натирать. Но мне надо же быть хотя бы одетым, если вдруг я смогу столкнуться с местными жителями. Не хватало мне еще голышом перед ними бегать. По крайней мере, так я смогу покрутиться по местности, и, может быть, найду какой-нибудь ручей, и тогда смогу постирать там одежду. Я не придирчивый в этом вопросе. Мои родители рано оставили меня одного, и даже пару лет мне пришлось пожить в интернате, пока мои родственники пытались судорожно прихватизировать мою квартиру. Но у них ничего не получилось. Когда я вернулся, они даже пытались надавить на жалость, пытаясь вынудить меня оставить им квартиру в качестве подарка. Вот только жизнь в интернате или доме очень быстро отбивает такое чувство, как доверчивость. Тем более, что я знал главное. Эти люди про меня совершенно не думали, пока я там находился. Честно говоря, четко понимал главный факт. Они с большой радостью отпраздновали бы мою смерть, даже от какого-нибудь несчастного случая, пока я находился в интернате. Но так не случилось, и им пришлось убираться прочь из моей квартиры. Зато теперь они, скорее всего, будут безмерно рады тому, что я исчез, так квартира они теперь явно сумеют переоформить над себя. Хотя сейчас это уже не имело для меня никакого значения. Вместо квартиры у меня на данный момент есть этот старый и заброшенный подвал с древним алтарем, в котором я ощущал какое-то странное биение жизни. Кстати, тот самый древний бог, с которым я так ненавязчиво пообщался, сообщил мне о том, что я могу забирать энергию даже с алтарей, посвященных каким-либо богам, и перерабатывать ее для собственных нужд. Как это будет выглядеть, я пока что просто не понимаю. Но Джургах и сам посоветовал мне не спешить и потренироваться на тех же деревьях в лесу. Или, например, на том самом алтаре, который тут находится. Надо будет попробовать, ведь действительно в этом деле можно легко ошибиться и навредить самому себе. А я этого не хотел. Кое-как натянув на себя окровавленную одежду, я снова тяжело вздохнул и попытался найти выход из подвала. Все-таки мне надо осмотреться на этой территории, иначе я могу так навсегда здесь и остаться. А второй раз умирать, тем более от голода, здесь мне бы не хотелось. Если уж и умирать повторно, то лучше всего быстро, но недолго и мучительно. Я читал воспоминания людей, которым приходилось долго голодать. Они говорили о том, что голод банально может свести с ума, а сходить с ума я не хотел. Мне было даже жутко представлять себе то, что ты превратишься в безумное чудовище, которое может начать людоедствовать. Нет, мне такой расклад дел был совершенно ни к чему, поэтому я и решил немного поторопиться. Надо осмотреться и поискать поблизости что-нибудь съедобное. Получится это у меня или нет, мне еще неизвестно, но выбора не остается». Поэтому я, старательно поплутав по подвалу, все же обнаружил коридор, ведущий куда-то наверх, и осторожно направился по нему. К тому же я опасался еще того факта, что никогда не забывал о главном. В древних строениях очень часто могли использоваться какие-нибудь ловушки, и мне бы не хотелось в них попадаться. Я понимал, что в этот раз спасать мою никчемную жизнь никто не будет, так как я банально никому не нужен. Ведь тот бог, кто мне помог, уже сделал свое дело и отправился по своим делам. Почему-то у меня было стойкое ощущение того, что я его больше никогда не увижу. Да, если бы у меня была жизнь продолжительностью в несколько тысяч лет, то, возможно, я бы с ним и встретился когда-нибудь. Только вот у человека столько лет жизни за душой никогда не имеется, и поэтому приходится рассчитывать на короткий срок. Хорошо, если ты лет восемьдесят проживешь. И то я хотел бы обратить внимание на то, что последние лет двадцать ты уже считаешься дряхлым стариком. А значит, особой пользы от тебя не будет. Именно исходя из всех этих факторов, я и решил, что мне надо немного поспешить. По крайней мере, определиться с близлежащей территорией. А вот в лесу спешить не стоит. Это может очень просто завести тебя в смертельную ловушку. Так что, как говорил один мудрец на земле... Торопиться нужно не спеша, что я и намеревался делать.